Глава 17. Совершенно ничего нет, но хоть что-нибудь в подтверждение, сам себе говорил Каллинд, занимаясь архивными делами, связанными с селом Яровое. Всё совершенно обычно, только вот этот бывший священник, повесившийся за собственным огородом. Почему нет упоминания об обуви? Зачем ему идти в носках, и при этом по описанию они почти чистые, а ведь есть упоминание о небольшом дожде в этот же день. Не захотели, не рассмотрели, размышлял слух Калинин. Интерес Калени касался одной единственной вещи. Вещь эта имела наименование шашка. Рядом с ней должен быть резников. рядом с резниковым выдашь, но ничего этого не было. Сплошная мутата, не больше и не меньше этого. Повесившийся священник был единственным делом, которое привлекло внимание Калинина, хотя совсем рядышком по времени имелся некий пасечников, утонувший благодаря несчастному случаю. Калинин углубился изучение того, что было возможно через пелену более полувековой давности. Прошел час. Вместе с ним в пепельнице остались пять окурков от сигарет Camel. Нужно пообедать, затем на доклад. Видимо, дело нужно закрывать этот алкоголик Денис. Как там его фамилия, хорошо сойдет на эту вакансию. Хотя можно оставить как висяк. что будет соответствовать истине и, наверное, будет правильным. Калинин пообедал довольно быстро, вернувшись своим делам, он составил все же в голове предположения о связи между двумя смертями почти в одно время. Пасечников был ярым поборником коммунистических порядков. Отец Кирилл Бородулин, напротив имел очень несоветскую биографию. и ходится последующие годы ничем отрицательным себя не проявил по отношению к этой власти. Только в те времена это еще не являлось показателем полного исправления человека, тем более бывшего священника. Две смерти между которыми почти полный месяц. Конечно, вполне вероятно обычное развитие событий. Но и возможность связи ведь тоже никто не сможет отменить. Несмотря на огромный пласт времени, что надежно отдалял Калинина от событий давно минувших дней, он не мог избавиться от ощущения существующей все же связи между самоубийством Бородулина и гибелью Пасечникова. Было еще кое-что. После двух этих смертей в селе Яровом на протяжении очень многих лет не было ни одной криминальной смерти значит шашки там не было или она была надежно спрятана и каким-то образом нейтрализована а вот за этим и может стоять отец Кирилл Барадулин Калинин временами и сам не знал зачем ему все это Для чего он пытается залезть в дела как ему казалось, ненужные сейчас. Но почему не Стоп, воскликнул Калинин и оживившись, начал просматривать одну бумагу, пожелтевшую от времени. Нет, это был именно отец рил. Он же Бородулин? Да, именно он. Я видел его в Сретенске в компании самого Резникова, Чечика. Это было летом восемнадцатого года. Вы уверены в этом? Да, провалиться мне на этом месте он формы не носил. Бороду подстриг очень коротко. Я видел его несколько раз, и каждый раз он был пьян. Значит, вы утверждаете, что Бородулин непосредственно входил в карательный отряд резников? Да. А что вы сами делали в Сретенске в то время? С подводами был направлен. Меня особо никто не спрашивал, приказали езжай или расстрел. Тот же Борадулин бы и расстрелял. Но это понятно. Можете точно свидетельствовать, что Бородулин участвовал в карательных операциях, которые, как известно, заканчивались массовыми убийствами мирного населения. Если он был в отряде почти на равных с Рязниковым, то вестима, что участвовал и в карательных операциях. Нет, нам нужны конкретные факты, у нас их пока нет. Не могу этого сказать лично, я же не видел. Калинин дочитал до конца, несколько раз посмотрел на дату и подписи. Как я мог пропустить эту бумагу, просто невероятно же. Глянул мельком и убрал. Хорошо, что еще есть сноровка. вот теперь все встало на свои места с полной очевидностью. Отец Кирилл ходил в группу Резникова, затем получил срок, но доказательств чего-то конкретного не было. Оттого он отделался общими формулировками. Резников и Выдыш пропали бесследно. Что было с отцом Кириллом в эти годы и почему они его убили? Сначала убили этого Пасечникова, затем и отца Кирилла. Вряд ли отец Кирилл был заодно с Пасечниковым. Но их смерти один ряд. И почему резников с Выдышем появились только в эти годы? Где они были до этого? Что случилось? Чтобы они появились тогда и куда они исчезли после этого? Необъяснимая тяга накрывала Калинина с каждой мыслью о резникове выдыше, загадочной шашке, которая в данный момент спокойно стояла в крошечной комнатке отставного прапора Емельянова. Калинин понимал, что стоит на пороге неведомого. Все прежние дела Все прежние переживания казались ему абсолютной чушью. Перед этим вечность находилась в одном шаге от него, дышала на него своим ледяным, но безмерно притягивающим дыханием. Бездна. Настоящая бездна. Она рядом, она не пугает меня. Мне нечего бояться, сколько может она дать. Вероятно, никто из них даже не знает её возможности. Калинин с наслаждением закрыл глаза, в голову начали вторгаться заслуженные мечты. Никакой зависимости, никакого желания необозримого богатства, другое, совсем другое месть. Конечно, только она за ней еще куда больше. Слишком долго недостойные люди занимают места, которые не соответствуют их дерьмовым, набитым жидким говном мозгам. Предали буквально все, обрыгались публично, вытерлись и снова сияют начищенными харями. Выйди, капитан, чтобы я тебя даже в этом коридорчике не видел. кажется, так. Да, точно так, сказал тот молодой щеголь в шикарном костюме со значком в виде трехцветного флага резников. Вот кто нужен. Размышления приятно грели Калинина. Он обдумывал конкретные шаги, точно знал, куда теперь двинется его жизнь, а совсем недавно он малодушно думал о том, что стоит позвонить Алёне. и попробовать завязать с ней отношения он одинок она одинока Ее дочка не помеха тем более она уже студентка какая чушь хотя одно другому не мешает новая жизнь будет нуждаться в очень больших дополнениях и ничего в этом нет страшного или лишнего кто ты капитан резников каратель во благо святого дела праведник призрак убиенных мучеников или исчадие ада кто тогда все те чьим именем убивал ты, за кого ты мстил насколько жива твоя идея получается что она и наша поскольку вернулся ты сюда не просто вернулся ты капитан резников сторожевым псом суждено быть тебе на грани жизни и смерти даже не являясь жизнью дышишь ты общим делом только вот не воскресила тебя победа убитого как казалось дело не воскресили тебя крестные ходы и восстановленные храмы что-то другое было нужно тебе в чем то другом твое предназначение но в чем? может ты атрибут куда большего еще только наступающего. Тускло горел на стене в комнате Калинина маленький светильник. Открытая рама пластикового окна не справлялась с сигаретным дымом. Налитая в хрустальный фужер крепкая настойка оставалась почти нетронутой. Человеческий грех бездна глубокий омут. не имеющей дна религия чуда путь ее праведная тропа резников проводник на этой тропе он квинтэссенция священного кто сказал что борьба окончена кто как не я знает об этом только отпусти в возже вырвится демон одурения тут же задурманит без мозги недалеких, укажет им путь к мнимой свободе не дай господи им почувствовать что они тоже могут быть людьми калинин вспомнил свой визит в столицу город поразил его но больше поразил храм христа спасителя жуткое таинство подавляющее величие вечности. Гроб с телом великого реформатора, облечённый в выбивающую роскошь наместник бога на русской земле. Всё та же вечность, уходящая в высоту сводов, голоса, которые без всякого сомнения слышит вся небесная ипархия. Возрождение ушедшего во всей красе. а в нем образы лица мелькают они напоминая о преемственности Все уместно здесь всему есть место императоры пасторы красавицы безумная роскошь безумная сила и даже проявляющийся образ мрачного старца не портит картины а он мал перед этим что крупинка что ничто Но это было вчера. Сейчас все изменилось, и очень скоро крупинка может вырасти. Калинину уснул сидя в кресле, поднялся через час, не отрываясь от сна, перебрался на диван, продолжил сон, пока хмурое дождливое утро не возникло ни незашторенным окне напротив его дивана. Погода не изменила себе и через полтора часа. Калинин с неприязнью смотрел на темное облачение небесного свода. Мелкий моросящий, тоненькими почти незримыми каплями дождик оседал на его серой куртке, оставался микрокаплями на поверхности черных туфель. Желание ехать на своем авто у Калинина не появилось ни при прибуждении, ни после. Сначала он хотел проехать пару остановок обычным транспортом, но передумал. И хотя погода настаивала на использовании маршрутки, Калинин все же пошел пешком. Не торопясь, выкурив сигарету, он оказался во дворе управления, где остановился, чтобы выкурить на свежем воздухе еще одну сигарету. Простоял он совсем недолго, дождь потихоньку исчез. Поднявшись на крыльцо, Калинин обратил внимание стоявший автомобиль с характерной раскраской. За рулём сидел молодой парень в форме, но не он привлёк внимание Калинина, а тот, что находился рядом с водителем. Такой же по возрасту, только он истерически смеялся, подпрыгивал на месте, рассказывая коллеге какую-то очень смешную историю. Незримая волна раздражение накрыло Калинина подступило к самому горлу а тот все продолжал ржать кто ты что ты из себя представляешь ты полный нуль, абсолютный ноль без всяких дополнений и определений из ничего вышел ничто уйдешь. какой позор господи какой позор ему доверили форму должность и что это чего тогда мы все хотим впрочем Гопиенко ведь недалеко от него ушел. калинин разговаривал сам собой внутри него все бурлило он и сам не мог понять что вызвало в нем такую реакцию такое неистовое раздражение Все, что он видел было обыденным даже через чур обыденным и никакая форма и должность к этому отношения не имеют никоим образом Все это нормально. Да и отрывок никогда не станет целым. Нельзя кого-то судить по одному эпизоду. Что со мной? спросил Калинин теперь самого себя. Волна схлынула с него, оставила в покое, но при этом он физически ощутил, как покраснело у него лицо, и где-то внутри кровь сильнее надавила на сосуды. Ерунда, полная ерунда. и все же Калинин прошел турникет с дежурным, захлопнув за собой тяжелую металлическую дверь, оказался в длинном коридоре. Нет, это не чушь, совсем не чушь, это куда страшнее отсутствие мысли, пустые головы. Вот что это. В его голове появились чинные образы двух офицеров жандармовской форме. при золотых погонах, и на очищенных сапогах. Дуновение времени заставило Калинина почувствовать запах ушедшей эпохи, услышать обрывки фраз, которые звучали между незнакомцами. От этого у него закружилась голова, и он чуть не упал прямо на лестнице. Что с вами, Дмитрий Сергеевич? испуганно произнесла идущая позади него молодая девушка. Все нормально. Он хотел назвать ее по имени, но к гробному стыду не смог вспомнить, как ее зовут и даже из какого она отдела. Дмитрий Сергеевич, вам звонил какой-то Резняков. Э, он не понял, что нужно человеку, говорит таким тоном, как будто ему здесь благодельно, а он главный городской меценат. Вместо приветствия произнес Гопьенко. вертясь на офисном черном кресле ты когда такие слова выучил меценат богодельный серьезным даже злым тоном произнес калинин а что Удивленно, уставившись на калинина спросил Гопиенко. дурак ты мать твою в задницу ты не знаешь что такой резников и кто такой ты заорвался калинин Ему хотелось долбануть Гопиенко сверху, пришибить, как никчемную навозную муху. Нет, не знаю, Дмитрий Сергеевич. Гопиенко тут же пересел за боковой стол, приняв вид раскаившегося ученика. Так-то лучше. произнес Калинин, заняв свое рабочее кресло. Калинин смотрел на телефон. Гапиенко уткнулся в экран своего телефона. Так прошли две минуты. телефон на столе Калинина зазвонил Гапиенко подпрыгнул на кресле Это, видимо, опять Ризников прошептал он Калинину когда тот поднёс руку к трубке телефона Калинин слушает произнес Калинин его голос показался Гопиенко каким-то загробным слишком глухим Здравствуйте Дмитрий Сергеевич Вас беспокоит капитан Резников. Хочется узнать, как продвигается поиск убийц господина Афанасьева. Вы, конечно, не должны передо мной отчитываться, но я думаю, что вам и самому захочется немного со мной поговорить. Вопиющая наглость пронеслось в голове Калинина перед тем, как он ответил. Дело, можно сказать, закрыто. ответил слух Калинин. Гапиенко вылопился на него, не соображая, какое дело было закрыто и от чего он ничего об этом не знает. А как же местный житель по имени Денис рассмеялся Резников. резниках. Калинин почувствовал прилив жара по всему телу, появилась предательская пульсация в висках. Вы капитан хорошо знаете, что этот несчастный не имеет никакого отношения к убийству Афанасьева. Откуда мне знать? Дело ведете вы, а не я. Я просто предположил, как бы исходя из своего большого опыта в подобных делах. Меня интересует Емельянов, неожиданно произнес Калинин. Скипа или спроси резников, как будто не знал точно, о ком идет речь. Да, Степан, подтвердил Калинин. Думаю, что вы зря тратите время, хотя если ваш интерес обусловлен чем-то другим, а не только делом Афанасьева, тогда ваш интерес вполне оправдан. Скажу больше. Он необходим вам, господин капитан. Калинин не стал поправлять Резникова и продолжал просто молчать. Что вы молчите, господин капитан? спросил Резников. Думаю, ответил Калинин. Это правильно, вам есть о чем подумать. Знаете, я вас видел совсем недавно. Не догадываетесь где? О, Миляна, новодома, здесь трудно ошибиться. Нет, мой любестный друг. Я вас видел в храме Христа Спасителя. Вы были слишком задумчивы и, как мне показалось пришиблены грандиозностью скорби о великом реформаторе нынешней России. Но это было больше десяти лет назад. изумился Калинин понимая что резников просто издевается над ним читает его мысли и воспоминания прекратите нервничать вывели себя достойно даже очень достойно соответствуя обстановке происходящего действа согласитесь что ложь и лицемерие видно почти сразу А вы искренне прониклись моментом, запечатлев в себе весь чарующий трагизм тех дней? Но вы говорите, что видели меня там недавно. Конечно, недавно. Какое это может иметь значение? Куда важнее, каким были вы там? Не знаю, что сказать вам на это. Капитан пролепетал подавленным голосом Калинин. У нас еще будет время для этого. Голос Резникова оборвался. Телефон зазвучал длинными гудками. Выяснить, откуда он звонил, спросил Гопиенко. — Выясни лучше, когда на твоей жопе выскочит очередной чирий? — крикнул на Гопьенко Калинин. Поднялся на ноги. Нервно вытащил из пачки сигарету, после чего сильно хлопнул дверью вышел в коридор, оставив Гопиенко додумывать, что тот сделал не так и когда в действительности на его заднице должен выскочить очередной чирик. Гопиенко подумал, что два у него были недавно, но слава богу, рассосались. Третьего ему не хотелось. Но чем, черт, не шутит?